Тут вошел еще один гость, лет 18, среднего роста, с большим покатым лбом. Фан Визин привстал. Вот, Михаил Васильевич, также ваш поклонник. Измайловский солдат и постоялец здесь, во дворе дядюшки, Николай Иванович Новиков. А это, ты, Николай Иванович, верно знаешь, наш бессмертный... Михаила Васильевич Ломоносов. Ну, какие у тебя новости? На сборе был? Что говорят? Да, времечко. Нечего сказать. Попались в перекрестную. Клади весла и молись Богу. Вниз, вода, вверх, беда. А что случилось? Да ты не стесняйся, давай, на чистоту. Ему можно, он стойкий. Он наш. Так все натянуто? Так что и незаряженное гляди выстрелит. А иначе мыслить лучше лишиться жизни. Да вы о чем это, господа? Мы, измайловцы. Все, то есть как один человек, ну все пойдем за нее в огонь и в воду. За нее, матушку нашу, богиню, и мы, преображенцы, жизнь отдадим. За надежду, радость и спасение отечества. Выпьем за это стоя. Наполните свои кружкой. 18 лет ведь она живет в России. Узнала ее, полюбила и стала, почитай, лучше всякой русской. Покойная царица Елизавета Петровна с Бестужевым ее, одаренную свыше, помимо ее мужа, прочила себе в Да не успела совершить и объявить. Помешали Шуваловы. Бестужева сослали. Ломоносов трубкой разглядывал собеседников. Э, -э, -э. он оно куда? Правду сказал Петр Федорович. Абсолютно ничем себя не заявили. Скромные, как грибки сыроежки в лесной глуши. Никто их не знает и тем более не подозревает. А все они ее друзья, Екатерины Свет Алексеевны. Все в нее влюблены, и от нее добросклонной, да внимательной, без ума. А все-таки в чем же дело суть, государь мои Не понимаю...